С Последние минут пять они преодолели почти ползком, продираясь сквозь колючие кусты и ветки малинника. Кругом было тихо, как и предполагал Егорч, выглянув из-за насыпи оврага, на месте вчерашней разгрузки никого и ничего не было. Никакого намека, что вчера здесь стоял состав и производились какие-то разгрузочные работы. Ни солдат, ни оцепление, ни самого локомотива. Глина, камни, ветки, мусор разбитые кирпичи и обвалившиеся стены, ни нового полотна рельс, ни выложенных шпал для их прокладки, ни протекторов шин от грузовиков, ни следов отъезжающего грузового транспорта. Ничего. Пусто. Ни души. Егорычу даже стало неудобно перед Валькой. Как теперь доказать ему все, что он видел вчера? Впрочем, доказывать ничего не пришлось. Валька сам задумчиво прокомментировал, оглядывая место разгрузки в бинокль, висевший у него на шее. Очевидно, эти ребята хорошо постарались, заметая свои следы. Даже рельсы убрали и укатали грунт катком, будто так и было. Ты точно видел проложенную магистраль? Точно. Мало того, я слышал все звуки сопутствующие разгрузке. Скрип лебедок, перекатывание контейнеров, укладку ящиков в грузовики. Так что выкинь свои сомнения из головы. Это были не галлюцинации. — Тот и оно, — сомнением покачал головой младший товарищ. — Странно все это. Егорыч перехватил поданный ему бинокль и, в свою очередь, навел окуляры на обвалившуюся стену одного из цехов комбината. Поведя из стороны в сторону, он задержал взгляд на каком-то предмете и едва не присвистнул. «А вот этого вчера не было». То, что он увидел, заставило его на миг задуматься. Валька с нетерпением выхватил бинокль и уставился в ту же сторону, наводя резкость на... «Ох!» — вырвалось у него. «Что? Тоже видишь? Что и я?» «Да-да», — запнулся он, вытаращив глаза. «Там человек...» «Вижу. Мертвый». — И что? — Не знаю. Перестань заикаться. Пойдем лучше посмотрим, а может и сфотографируем. Валька едва не свалился во враг от испуга. — Ты хочешь идти туда? — Но мы же за этим и пришли сюда, чтобы сфотографировать все, что увидим, верно? Или ты уже передумал? — Ну не мертвеца же снимать. Побойся бога! — прошепел Валька. — Локомотив еще куда не шло. — Но покойника здесь же настоящим убийством попахивает. — Все равно нельзя его просто так оставлять. Давай рискнем, хотя бы глянем, кто он такой. Может, такой же любопытный, как и мы с тобой? Вот от него и избавились, как от свидетеля. — Тем более не пойду, — решительно буркнул Валька, отодвигаясь подальше в кусты. — Не хватало, чтобы и меня на компанию с ним прикончили. Иди сам, я тебя здесь подожду. — Ну, нет уж, — потянул его заворотник Егорч. Вместе приехали, вместе и уедем. В конце концов, ты меня втянул во всю эту историю. Ты вытягивай, пойдем. Делать было нечего, аргумент был налицо, и Вальке пришлось подчиниться. Соблюдая тишину и осторожность, они начали спускаться с насыпи. Глина была сухая, и под ботинками потекли струйки мелкого песка в перемешку с гравием. До разрушенной стены предстояло пройти метров двести, и эти двести метров были как на ладони, ни кустика, ни деревца, ни холмика, только кирпичная крошка и куча мусора, оставшаяся после развала производства. Перебежав двести метров пустой территории, Валька с Егорычем, запыхавшись, ввалились в старое помещение покинутого когда-то цеха. Труп лежал, привалившись окоченевшим плечом, к из грунта балки, и Гороч прекрасно помнил, что мертвого незнакомца вчера тут и в помине не было. Белый халат на уже остывшем человеке говорил о его принадлежности к сотрудникам какой-то лаборатории, неведомой друзьям, но от этого становившейся еще более жуткой и загадочной. «Его попросту скосили автоматом!» едва не вскрикнул Валька, осматривая ряд вывернутых наружу полевых отверстий, покрывавших тело наискось от плеча до поясницы. Похоже, эти таинственные ребята, кто бы они ни были, принялись постепенно избавляться от свидетелей, будь то ядерщики-физики или простые лаборанты. Егорыч в это время уже осматривал карманы мертвого трупа, которому, судя по седине на висках, было никак не меньше 50 лет. Кто он и что делал здесь? Друзей, в общем-то, абсолютно не волновало, пугало другое. Каким образом эти изверги так безнаказанно хотели сохранить в тайне убийство, если даже не удосужились как следует скрыть место преступления, абсолютно не боясь последствий? Точно, что КГБ тут поработала, если даже труп не закопали. Кому их бояться? Пресса вся у них во власти, прокуроры, там, следователи тоже. Ты что-то нашел в карманах? Валька не находил себе места, поминутно оглядываясь по сторонам и кружа вокруг присевшего Егорыча. Тот вывернул все карманы, но кроме расчески ничего не обнаружил. — Уста, выдохнул он, поднимаясь. — Чего и следовало ожидать. — Ты думаешь, мы только на первый наткнулись? — Думаю, да, — вытирая руки о куртку, хмуро ответил путеобходчик. — Ладно, давай, сфотографируй его и двинем отсюда, вовсю прыть, пока кто-то не передумал и не вернулся закопать тело. Оставим все как есть, чтобы не выдавать себя, а пленку надежно спрячем до будущих времен, там и посмотрим, что нам с ней делать дальше». Щелкнув несколько снимков с разных ракурсов и расстояний, оба приятеля вернулись к дрезине и покатили назад к сторожке железнодорожников. Теперь оставалось только ждать Сергея и на досуге размышлять о недавно увиденном покойнике без каких-либо документов, особых примет и знаков различия. Что-то секретное и весьма жуткое витало в воздухе. Таким образом, оба наших следопыта вступили уже во вторую фазу своей будущей судьбы. И этот альтернативный виток их теперь уже неразлучной судьбы начался прямо там, у стен заброшенного комбината. События с той минуты начали развиваться в геометрической прогрессии. 6. Когда Сергей с Маришкой соскочили на платформу полустанка, то сразу заметили крайнее изумление своих приятелей, никак не ожидавших увидеть в своей компании особу женского пола. Маришке к подобным инсинуациям было не привыкать, поэтому она сразу пресекла все выпады и вопросы в свою сторону, решительно огласив приговор. «Куда вы, туда и я. От меня теперь не избавитесь, даже не надейтесь». Валька было напыжился и попытался объяснить, что в таком рискованном деле нет места для женской сентиментальности, однако его опередил более мудрый путеобходчик, обняв дружески. Девушку за плечи и галантно поцеловав ей руку. Отныне Егорыч был произведен в генералы, а Валька в душе Маришки так и остался младшим сержантом, причем был понижен в звании сразу на несколько ступеней вниз, если судить по воинской иерархии всех времен и народов. Напарник Егорчи был мужик понятливый и молчаливый, поэтому, когда вместо одного сменщика в будку железнодорожников валилась целая группа молодых людей, да еще и с дамой в передачу, он просто молча выставил четыре стакана, бутылку вина, а сам ушел в соседний закуток колдовать с журналом проходящих поездов. Таким образом, здесь же, в маленькой кухоньке, за завтраком, состоялся первый военный совет, теперь уже четверых друзей, посвященных в тайну локомотива, секретной базы и выезжающие из подземелья кареты. Вновь прибывшим было вкратце, но подробно поведано о том инциденте, который произошел в стенах заброшенного комбината. И заканчивая вполне обстоятельный рассказ, Егорыч логично подвел итог, обведя друзей тяжелым хмурым взглядом. Мы, похоже, влипли в такую ситуацию, что неплохо было бы из нее поскорее выйти, пока нас не засосало совсем в эту кровавую историю. Уверен, что трупов где-то находится еще больше, просто мы их пока не обнаружили. В связи с этим предлагаю каждому сделать свой выбор, надо ли нам вообще это знать. Фотографии сделаны, и уже одним этим мы подвергаем себя великой опасности. И прежде чем что-то делать дальше, прошу высказать свое мнение. Кто не захочет участвовать, он ласково глянул на Маришку самое время отказаться от этой авантюрной затеи. В маленькой комнатке повисла гнетущая пауза, нарушаемая лишь тиканьем настенных часов и отдаленным лаем собак в поселке Егорча. Каждый думал о своем и одновременно о том же, что и остальные. Промчался скорый поезд и вернулся с флажками сменщик, объявив Егорчу. 147 сорок пассажирский опоздал на восемь минут. Пойду занесу в журнал. Вам еще что-нибудь надо? Есть картошка и сало. Марш не может поджарить, если хочет». Маришка поблагодарила и, взглянув на друзей, тактично отказалась. Сейчас было не до картошки со шкварками. Решалась их дальнейшая судьба хотя никто из сидящих абсолютно не подозревал, что она — эта судьба, всосавшая их в себя словно пылесосом, уже свершилась однозначно и безоговорочно. Они уже были в ней. «Я согласна», — первая ответила она. «Раз уж фотографии сделаны, смысл теперь отступать. Хотя бы осторожно понаблюдаем за базой. Не зря же я сюда ехала с Сергеем, бросив и учебу, и родителей» наговорив им полный короб чуши, что мы компанией едем с ночёвкой на рыбалку. «Я последний раз живую рыбу видела, когда чистила аквариум в своей комнате». «Я тоже!» — унисон похватился Сергей, стараясь не ударить лицом в грязь перед своей избранницей. «Раз уж начали наблюдать, то нужно докопаться до подноготной всей этой затеи». «Не забывай», — подмигнул ему Вальк, — «кто втянул тебя в эту историю?» Потом еще спасибо скажешь за массу свалившихся на тебя впечатлений. Парень и не подозревал, насколько же он далек от только что произнесенных слов, однако, решительно вскочив, вдохновленно выпалил. — Ну что, погнали! Где теперь нам найти четвертый велосипед, а, Егорич? Мудрый путеобходчик, казалось, только сейчас отвлекся от своих мыслей и, как бы очнувшись, вскинул взгляд на друзей. «Стало быть, решили единогласно?» «А что нам терять?» — за всех ответил Валька. «Труп я уже видел. Страх переборол. Осталось только любопытство. Теперь дело за малым. Найти Маришки велосипед. Есть на примете?» «Есть-то есть», — есть", с сомнением ответил Егорч, впервые критически осмотрев девушку с ног до головы. «А вот доедет ли она до болот на столь неудобном транспорте?» да еще по кочкам и ухабам, совершенно без тропинок в лесу. — За меня не переживайте, — решительно парировала Маришка. На спортивном велосипеде, с детства катаясь, участвовала даже в областных соревнованиях среди юниоров. — Ну, раз так, — уважительно вздохнул Егорч, то вначале отправимся на дрезине к комбинату, посмотреть, что там стало с трупом, и, вернувшись, переночуем у меня в поселке а на утро взяв там четвертый велосипед, выдвинемся к болотам, потом пешочком к объекту и заляжем там, наблюдая за отъезжающим в сторону холмом. «Кто знает», — подмигнул он шутливо, — «вдруг в следующий раз вместо лошадей с кареты императрицы из подземелья вылетит летающая тарелка». «Или не выскочит какой-нибудь динозавр», — поддержал его Валька, гоготнув во все свое молодецкое горло. На этом, собственно говоря, и остановились. Простившись с напарником Егорыча, все четверо влезли в дрезину, и, прихватив с собой рюкзаки с провизией, вся компания отбыла в только им одним известном направлении, навстречу уже сформировавшейся своей альтернативной судьбе. Петля Мёббиуса начала свое действие. 7. Вроде все тихо», — шепотом произнес Егорыч, возвращая Сергею с Маришкой бинокль. Они лежали в тех же кустах, что и накануне с Валькой, только теперь их было четверо. Оставив дрезину у стрелки семафора, они гуськом, соблюдая режим тишины, добрались до места своей прежней дислокации. В рюкзаках у них была вода, наполненная в бутыли из сторожки Егорыча, бутерброды, приготовленные Маришкой еще с вечера, и фотоаппарат, на котором настояла Валька, очевидно предполагая, что он сможет им еще понадобиться. К нему Егорыч присовокупил небольшой топорик, рукавицы и карманный фонарик на всякий случай. До вечера они задерживаться не планировали, но кто знает, что может произойти у стен этого теперь уже жуткого комбината с одиноким трупом в одном из развалившихся цехов, Предусмотреть непредвиденную задержку не мешало. Сейчас они лежали укрытые насыпью карьера и с затаенным дыханием осматривали местность. Странно, пробормотал Валька, беря из рук Сергея бинокль и всматривая в сторону заброшенного цеха. Что странно, покойник исчез. Сергей в изумлении бросил взгляд на своего друга. Как исчез? Не знаю, по всем физическим законам. Тело его отсутствует. — Что и требовалось доказать, — выдохнул воздух Егорч. Маришка лежала рядом и прижималась плечом к Сергею. — Вовремя мы с тобой вчера ноги унесли, Валентин. Похоже, эти неведомые нам незнакомцы все же вернулись и захоронили труп, чтобы не было улик. Что им мешало сделать это сразу, хоть убей, не имею понятия. — Ну, видимо, их что-то вспугнуло. — Или кто-то задумчиво констатировал Егорыч. «Затем вернулись и все почистили. А мы, друг мой, с тобой там как раз и наследили». «И что теперь?» Голос Маришки нисколько не выдавал ее волнения. «А то, ангел мой», — догадался Сергей, — куда клонит Егорыч, — «что теперь они их, то есть, по сути, о нас уже, могут знать те, кто ликвидировал этого беднягу». Наступила пауза. «Вот что!» — решительно произнес Егорчик, как старший по группе. «Валик и Марина останутся здесь, а мы с тобой, Сережа, проверим на месте свою догадку. Посмотрим, действительно ли они его где-то закопали или просто увезли на машине. Следы протекторов должны ведь остаться, верно?» «Валик и я не беру, потому что он там уже был, а Марине туда опасно показываться. Лежите здесь!» — обернулся он к девушке. «И наблюдайте за нами в бинокль, если...» что-то из ряда вон выходящее произойдет, хватайте рюкзаки и, что есть мочи бегите к дрезине, не оборачиваясь и не останавливаясь. — А что может произойти? — Ну, — замялся он, — к примеру, если нас обнаружат и захватят в плен, тогда вы нужны на тот случай, чтобы оповестить власти о нашей находке и нашем пленении, все ясно? Маришка подтянулась к Сергею, мокнула его в щеку и ободряюще пообещала. «Вернешься, получишь в подарок такой же поцелуй, только уже в губы». «О чем речь?» — Серега вскочил, подтянулся и тотчас последовал за Егорычем, который уже спускался с насыпи по направлению к карьеру. Осторожно продвигаясь по открытой местности и поминутно оглядываясь, оба приятели вскоре подошли к разлому в стене. Пока ничего существенного не происходило, Сергей повернулся к насыпи и поднял большой палец, показывая, что у них все в порядке. И тут же пожалел об этом. — Ты что творишь, Сергей? — злобно зашипел на него Егорч. А если за нами наблюдают? Ты же выдашь всех! — Ух ю! Вот тебе и ее! — оглядываясь по сторонам, констатировал Егорч. Ладно. Давай быстрее. Может, никого тут и нет. — Тем не менее, в следующий раз думай, что делаешь. — Простите, Сереге стало до того стыдно, что он готов был сквозь землю провалиться. Жалко только, что грунт был твердый и весь в мусоре. Благополучно миновав развал во вчерашней стене, оба следопыта ступили внутрь помещения. Маришка тем временем наверху смотрела в бинокль и комментировала Вальке все происходящее внизу. Тот слушал и, кивая головой, поедал последние оставшиеся бутерброды. — Перелезли разломы и вошли внутрь. Сережка пока показывает большой палец. Все нормально. — Зря сделал, — пожал плечами Валька. А если кто заметит? Ну тут же нет никого. Попробовала заступиться Маришка. Откуда такая уверенность? Ладно, что дальше? Озираются. Егорчка от чего-то смотрит вверх. Куда? Потолок осматривает. Угу. Рот Вальки был набит, и ему приходилось лишь мычать. Секунду Маришка молчала, затем испуганно вскрикнула: "Ой!" «Что?» — подался он вперед, едва не выронив остатки хлеба с колбасой. Насторожились и чего-то испугались. Смотрят оба в одну сторону. «Ой!» Маришка выронила бинокль и зажала рот рукой. Глаза ее расширились от испуга, и по всему телу пробежала дрожь. Валентин отбросил хлеб и схватил бинокль. То, что он увидел, заставило его забыть все на свете. Оба его друга стояли на коленях, заложив руки за головы. «По бокам...» На некотором расстоянии от них рассредоточились четверо солдат в камуфляжной форме и беретах десантных войск. У всех были автоматы, и наведены они были на Сергея с Егорычем. «Ох!» — в свою очередь выдавил он. Маришка была готова расплакаться, но предупредительный Валька зажал ей рот, умоляюще процедив сквозь зубы. «Ради бога, только не кричи, нас сразу обнаружат!» Она кивнула со слезами на глазах и показала, что пришла в себя. Оба немного успокоившись, вдохнули глубоко воздух и осторожно выглянули из-за пригорка. Валька навел окуляры бинокля на стену. Куртки с них сняли. Какой-то офицер допрашивает их и обводит рукой территорию. — Ну так, — помедлил он. — Разрешили подняться. Проверяют карманы брюк. Хорошо, что фотоаппарат остался у нас. Ты не знаешь, что у Сереги в карманах? Маришка чуть помедлила, вспоминая, как они у фонтана беседовали, и Сергей принялся ради шутки выворачивать свои карманы. — По-моему, мелочь какая-то. Сигареты, зажигалка, что я ему дарила. — Все. Студенческий билет и, наверное, моя фотография. Он ее всюду с собой таскает. Она едва слышно всхлипнула. — Фотография — это плохо, — задумчиво пробормотал Валька. — Почему? — Еще не знаю, но плохо. По ней могут выйти на тебя. «Кто? А как ты думаешь? КГБ, конечно». Он отвернулся на секунду от бинокля. «Если у Егорча в кармане удостоверение путеобходчика, то, возможно, они и отвертятся. На гребняков они, конечно, не похожи, но, представившись работником железнодорожной станции, он может им навешать лапши, что проверяли семафор на восьмом километре и решили ради любопытства заглянуть на комбинат, посмотреть, что там осталось. Покажет им дрезину». — Он мужик умный. Будем надеяться. — Главное, чтобы наш Серега ничего лишнего не сморозил. — Стоп! — осенило Вальку. — Он ведь тебе большой палец показывал. А если они видели этот знак? — И что делать? Валька в этот момент весь подался назад и едва не скатился на Маришку с выпученными от страха глазами. — Что? — почти закричала Маришка. — Фи! запнулся он. Офицер показал пальцем в нашу сторону, что-то настойчиво спрашивая у Сереги. «Значит, все-таки заметили». Он схватил рюкзак, рывком поднимая девушку с земли, и проорал почти в ухо. «Бежим!» Оба вскочили, и, не глядя на брошенный в попыхах рюкзак, кинулись в ближайший от них просвет деревьев. Тут уже было не до тишины. Теперь бы только до Дрезина добраться там и к сторожке железнодорожников, лишь бы успеть, прежде чем их арестуют. Валька бежал первый, увлекая девушку за собой, продираясь сквозь кусты, падая, царапая руки и лица, они помчались, ни разу не оглянувшись, не разбирая дороги и не смотря себе под ноги. Через несколько минут вся их одежда превратилась в сплошные лохмотья, а хрип из груди вырвался наружу, распугивая белых, зайцев, насекомых и птиц, спархивающих светок. Плавя ртом воздух, Валька красными, на глазами, посмотрел на Маришку и только тут остановился. Девушка почти без чувств повалилась на него, и оба рухнули в траву, едва не потеряв сознание. Бешеная гонка прекратилась. Вальку душил кашель. Весь побег продолжался минут десять, но этого хватило, чтобы едва не вознестись к небесам, как сказал бы в шутку Егорыч. Страшно хотелось пить, а рюкзак с водой остался у пригорка. Там же остался и... Господи! — глотая слова, вспомнил Валька. — Там же фотоаппарат остался! Храбрая девушка, опираясь на локти, уже пыталась сесть и, привалившись к дереву, только сейчас поняла смысл слов. — Ох! — протянула она. Минут пять они сидели, взирая друг на друга испуганными глазами, кашляли и восстанавливали дыхание. — Что теперь будет, если те солдаты найдут снимки покойника? Никто не хотел знать ответа на этот, в общем-то, весьма риторический вопрос, поэтому еще с минуты отдышавшись, они поднялись и поплелись к дрезине, ожидавшей их на выходе из леса. Но тут выяснилась одна значительная неприятность, а именно они заблудились. 8. «Позавчера на моей смене поступил сигнал, что на восьмом километре какие-то хулиганы перевели стрелку», оправдывался Егорыч, наблюдая, как офицер проверяет его железнодорожное удостоверение пути обходчика. «Старый семафор уже давно не работает, и этим полотном никто не пользуется. Но я все же решил вернуть стрелку на место. А тут еще вот этот племянник прикатил в гости из города», ткнул он пальцем в Сергея. «Вот я и прихватил его с собой на дрезине. Она и сейчас там стоит».